Глава восьмая. Смит Людвиг сидел за стойкой бара в ресторане Мейзи, помешивая ложкой кофе, почти не притронувшись к куску холодного мяса. Было шесть вечера. К этому времени ему следовало написать хоть что-то про убийство на кукурузном поле. Он так ничего и не сделал. То ли статья должна быть слишком большой, то ли он просто не готов написать ее. Да, вполне возможно, что за последние годы Смит утратил талант журналиста. Так писать почти было не о чем, кроме дорожных происшествий и отдельных семейных скандалов. Впрочем, Людвига Смита все чаще посещали грустные мысли о том, что никакого таланта у него на самом деле и не было. Он сидел, уставившись в чашку, и продолжал помешивать черную жидкость. Иногда Смит бросал взгляд на противоположную сторону улицы, где находился офис шерифа. Дверь была закрыта, и никаких новостей ждать оттуда сейчас не приходилось. Господи, как он достал его своими идиотскими манерами! Людвиг же потерял надежду получить от шерифа хоть какую-то информацию об этом убийстве, а тот словно воды в рот напрал. И полиция штата тоже упрямо молчит. Что ж до судебно-медицинской экспертизы, то туда невозможно дозвониться. Интересно, как это добывают факты журналисты «Нью-Йорк Таймс»? Конечно, эта газета очень богата и не скупится на получение нужной информации. Многие люди хорошо знают, что лучше поговорить с ними, чем отказаться от интервью. Он снова посмотрел в чашку. Проблема заключалась в том, что в этом городке никто не боялся и не уважал местную газету курьера. Да и за что же? Уважать репортера, если он сам приносит материалы для местной рекламы, сам опускает газету и сам же доставляет ее на служебной машине, потому что его водитель Пол Кетчем должен вести жену в Додж Сити для прохождения курса химиотерапии. И вот наконец-то Смит Людвиг получил прекрасную возможность осветить самые крупные события в ее журналистской карьере, но при этом не имеет почти ничего для утреннего номера газет. Ничего! Конечно, он мог бы перепевать старые сюжеты, пережевывать набившие оскомину скандальные факты из жизни городка. Мог бы даже сообщить какие-то слухи или намеки на ход расследования убийства. Хотя ведь этого мало. Читатели страшно напуганы этим убийством и ждут от сметолюдика детального освещения событий. Ему везде говорят одно и то же, без комментариев, без комментариев. Это дикое варварское событие, Всколыхнула сонный мятин-крик, его жители хотят знать правду, какой бы горькой она ни была. А у Людвига появился шанс доказать всем читателям, что он настоящий журналист. Людвиг улыбнулся и покачал головой. «Какой из него журналист?» «Вот сидит он здесь в полном одиночестве и не знает, что делать». «Неудачник!» «Жена давно ушла от него». Дочь бросила отчий дом и отправилась на зеленые поля западного побережья газета, теряет читателей и доход, а ему уже шестьдесят и никакой надежды на хорошие перспективы. Слишком поздно для того, чтобы стать настоящим журналистом. Так что надо выбросить из головы все эти мысли и продолжать свое дело. В этот момент Людвиг заметил, что тон разговора в зале ресторана заметно изменился. Краем глаза он увидел фигуру человека в черном, который островился перед входом в ресторан, и внимательно изучал вывешенное на двери меню. Людвиг сразу узнал в нем агента ФБР, еще утром поразившего всех своим неожиданным появлением. Может быть, еще не все потеряно? Может, ему удастся узнать от него хоть какие-нибудь подробности этого дела? Едва ли, конечно, но все же стоит попытаться, чем черт не шутит. Прочитав меню, человек в черном решительно оттолкнул двери ресторана, громко звякнул колокольчик. Людвиг лихорадочно пытался припомнить его имя, чтобы с самого начала вызвать агента на откровенный разговор. Его бы устроили даже незначительные подробности, уж их-то он сумеет превратить в настоящую сенсацию. Агент ФБР выбрал укромное место возле окна, и тут же возле него появилась сама хозяйка Мейзи с блокнотом в руки. Людвиг слышал ее звучный голос, но с трудом улавливал тихие слова посетителя. — Сегодня у нас фирменное блюдо, — тараторила Мази, — пожаренное мясо со специями. — Хорошо, — согласился Пендергаст. — А в качестве гарнира я бы посоветовала вам картофельное пюре с чесночным соусом по-домашнему и зеленым горошком. — Не волнуйтесь, все это приготовлено на кухне, а не из банки. В зеленом горошке много железа, а вам, как я понимаю, железо не помешает. Людвиг с трудом подавил улыбку. Да, Мэйзи была в ударе и решила охмурить посетителя, поскольку местные жители уж давно не доверяли. Если агент не доберет минимум десять фунтов веса к тому моменту, как покинет этот городок, Мэйзи сочет это своим личным поражением. — Вижу, у вас есть свинина, — заметил агент. — С какими бобовыми вы ее подаете? — Бобовыми? — удивилась Мэйзи. — Мы не подаем бобы ни в каком виде. Но у нас есть много других продуктов, к тому же беспречно свежих, без консервантов. Предлагаю фасоль. Во рту тает, не пожалеете. Это наше фирменное блюдо, и все в восторге от него. Итак, свинина с фасолью в томате». Этот разговор привлек внимание других посетителей. Людвиг подвинул стул поближе, заинтригованный самим фактом общения хозяйки ресторана с агентом ФБР. «Какое все это жирное!» Поморщился гость. «Какой кошмар, а жареные цыплята?» Спросила он с надеждой. «Мы подаем цыпленка слегка недожаренным, в специальном соусе с добавлением кукурузного масла», продолжала Мэйзи, глядя в окно. «Цыпленок покрыт золотистой корочкой и очень хорошо сочетается с нашей фирменной жареной картошкой». Пендергаст оторвался от меню, недоверчиво посмотрел на хозяйку, потом снова погрузился в чтение. «В ваших краях должна быть хорошая молодая баранина», — проговорил он. «Разумеется», — охотно подтвердила Мэйзи. «Я могу приготовить вам десять сортов стейка и украсть свежей зеленью. Он может быть хорошо прожаренный, средней степени готовности и с кровью. Скажите мне, что вы хотите, я сделаю все в лучшем виде. Если что-то не умею сделать, значит, я просто такого не видела, такого не существует в природе». «А вы можете приготовить мне филейную часть?» Вкратчего поинтересовался Пендергаст. Людвиг заметил, что за этой парой молча наблюдают все посетители ресторана. «Конечно!» — воодушевилась Мэйзи. «Верхняя филейная часть, обрезанная так, как делают в нью йорке Последовала продолжительная пауза. Пендергаст колебался. «Вы сказали, что можете приготовить стейк по желанию клиента». «Именно так?» кивнула Мэйзи. «Мы очень стараемся угодить нашим посетителям. Слово клиента для нас закон». Она посмотрела на Людвига и подмигнула ему. «Правда, Смитти?» «Совершенно верно, Мэйзи», — согласился Людвиг. «Твое мясо просто божественное». «В таком случае тебе следует скорее покончить своим куском», — ухомельнулась она. Людвиг кивнул. Мэйзи обратилась к Пендергасту. «Скажите, какой вы любите стейк? Я с удовольствием приготовлю его». «Будьте любезны». Принесите мне кусок филейной части, примерно шести унца, я хочу посмотреть на него. Мэйзи чуть не смутила такая просьба, хотя она никогда не слышала ничего подобного ни от кого из завсегдатаев. Если человек хочет увидеть кусок мяса, прежде чем оно будет приготовлено, значит, его желание надо уважить. Она ушла на кухню и вскоре вернулась оттуда с небольшим куском сырого мяса на тарелке. Люди рассмеялся. Он знал, что Мэйзи обожает Теда Франклина и всегда оставляет ему лучший кусок. На этот раз Теду придется довольствовать чем-нибудь другим. Мэйзи подошла к столу и поставила тарелку перед Пендергастом. — Вот, пожалуйста, — сказала она. — Такого мяса вы не найдете нигде до самого Дэннера. Уж поверить мне на слово. Агент посмотрел на мясо, взял нож и вилку и отрезал от него тонкий слой жира. После этого вернул тарелку Майзи. — Буду весьма признательность твой пропустить этот кусок через мясорубку, но не слишком мелко. Людвиг застыл, ожидая, чем все это кончится. — Пропустить прекрасную филейную часть мяса через мясорубку? Так он еще не видел и не слышал. И интересно, как отреагирует на это Майзи. Он даже дыхание затаил. Хозяйка долго смотрела на привередливого клиента. Посетителей сегодня было немного, и она могла позволить себе потратить на одного из них лишние полчаса. — Ну и как приготовить им этот э, гамбургер? — Сырым. — То есть мясо ложилось с кровью? — Я имею в виду совершенно сырое мясо, если вас не затруднит. Пендергас посмотрел на нее голубовато-серыми глазами и снисходительно ухмыльнулся. — И принесите его, пожалуйста, с сырым яйцом, нарезанным чесноком и петрушкой. Мэйзи Соджин сглотнула. — Вам сдобную булочку или обычный хлеб? — Никакой булочки, благодарю вас. Майзи кивнула, окинула посетителя недовольным взглядом и быстро направилась на кухню. Людвиг много подождал, а потом решил, что пора действовать. Глубоко вздохнув, он взял свою чашку кофе и подошел к столику Пендергаста. Тот поднял голову и холодно посмотрел на него. Людвиг протянул руку. — Смит Людвиг, издатель местной газеты «Крайкаунти Курьер». «Садитесь, мистер Людвиг», — агент пожал потянутую руку. «Меня зовут Пендергаст. Я видел вас сегодня утром на импровизированной пресс-конференции возле офиса шерифа и должен сказать, что вы задали ему весьма хлопкомысленный вопрос». Людвиг покраснел, услышав столесные слова, и сел на свободный стул. В этот момент из кухни вышла раскрасневшаяся Мэйзи с двумя подносами в руках. На одном из них стояла тарелка с фаршем, а на другом — приправы, включая сырое яйцо, на специальной подставке. Она поставила обе тарелки перед пендергасом и застыла в ожидании. — Что-нибудь еще, сэр? — сухо осведомилась Мэйзи. — Всем своим видом показывая, что оскорблена до глубины души. — Да и кто остался бы равнодушным к такому кощунству? — Это неслыхано, что прекрасное филе пропускали через мясорубку, а потом подавали сыры. Спасибо, этого достаточно. «Приятного аппетита!» — буркнула она и пыталась улыбнуться. Но вместо улыбки у нее получилась странная гримаса. Людвиг видел, что Мэйзи крайне уязвлена и не может успокоиться. Это было что-то новое в ее многолетнем поварском опыте. Все посетители ресторана включая самого Людвига, ждали, что будет дальше. Пендергаст придвинул тарелку с сырым мясом, посыпал его тонко нарезанными кусочками чеснока, добавил немного перца и соли, полил сырым яйцом и тщательно перемешал все это вилкой. Добившись нужной консистенции, он посыпал все мелко нарезанной петрушкой. Людвиг долго смотрел на это странное блюдо, и вдруг его осенило. Есть, не ошибаюсь-то, мясо по-татарски. Совершенно верно. Я видел, как кто-то готовил такое блюдо на специальной телепередаче «Фуднетворк». Ну и как оно? Пендергаст осторожно взял вилкой кусочек, отправил его в рот и стал жевать с полузакрытым от удовольствия глазами. Не хватает только одного. Бутылочки Леовиль Пуа-Ферре, 97 -го года. — И все же советую вам отведать фирменный стейк, Майзи, — сказал Людвиг, понизив голос. — У нее есть свои сильные стороны и слабые. Так вот, стейк — ее сильная сторона. Чертовски вкусно, знаете. Буду иметь в виду. — Откуда вы роды, мистер Пяндергаст? Что-то не могу понять по вашему акценту. — Из Нового Орлеана. — Какое совпадение, — обрадовался Людвиг. — Я когда-то был там по делам службы. — Очень приятно, — равнодушно отозвался Агент. Людвиг замолчал, но губы его сохраняли некой подобие улыбки. Разговор явно не клеился, и он не знал, как вызвать собеседника на откровенность. Посетители ресторана успокоились и снова занялись своими делами. «Да, это убийство потрясло нас всех», — сказал Людвиг, понизив голос. «В нашем маленьком и сонном медсин-крике ничего подобного никогда не случалось». «Да, и в этом деле...» Немало странностей случился с ним Пендергаст. Похоже, агент не против был поговорить об этом деле. Людвиг стукнул чашкой к постулу, потом высоко поднял ее над головой. — Мэйзи, еще одну! Хозяйка подошла к их столику с чайником и чистой чашкой. — Тебе нужно научиться хорошим манерам, — Смит Людвиг заметила она, наполняя его чашку наливая еще одну для Пендергаста. — Так мне стал качать своей матери! Людвиг усмехнулся. Мэйзи уж лет двадцать обучает нас хорошим манерам. И все напрасно, — буркнула та, уходя на кухню. Разговор между мужчинами так и не налаживался. Людвиг решил, что нельзя терять времени, и пытался заговорить без предисловий. Вынув из кармана записную книжку, положил ее на стол. «Мистер Пендергаст». Не ответили на несколько вопросов. Тот задумался, продолжая с наслаждением есть. Шериф Хейзен предупредил меня, чтобы я не общался с представителем прессы. Мистер Пендергаст, мне нужно что-то написать для утренней газеты. Вы же понимаете, люди волнуются, они напуганно имеют право знать, что здесь происходит. Прошу вас. Людвиг умолк, выжидающий, уставившись на агента ФБР. Он сам удивлял, что нашел нужные слова для такого разговора. Пендергаст долго раздумывал. Потом положил вилку на тарелку и заговорил еще тише, чем у нас собеседник. — По-моему, убийца — местный житель. — Что значит местный? — опешил Людвиг. — Из юго западной части Канзаса нет. Из — Из медзинкрика. Людик побледнел от напряжения. — Это невозможно. Он знал всех в этом маленьком городке и не представлял себе, чтобы кто-то из жителей был способен на это. «Этот агент ФБР должно быть перегрелся на полуденном солнышке». «Почему вы решили, что он местный?» — наконец спросил он. Пендергас покончил с мясом и откинулся на спинку стула. Чашку кофе он отодвинул и снова взял в руки меню. «Какое здесь мороженое?» — спросил он с надеждой. «Нилтон Брэд Экстра Крими, почти прошептал Людик, косясь на дверь кухни. Пендергас брезгливо поморщился. А персиковый коблер из банки. А яблочный пирог никогда не пробовал, но думаю, что ерунда. Пендергаст положил меню и посмотрел в окно. Людвиг огляделся. Все десерты у Мэйзи далеко не лучшего качества. Это ее слабое место. Она специалист по мясным и картофельным блюдам. Понятно. Пендергаст пристально посмотрел на собеседника. Этсин Крик — маленький, изолированный островок в безбрежном море Кукурузы, напоминающий остров в Тихом океане. Здесь никто не может войти в город или выйти из него незамеченным. От соседнего городка Диппер есть мотель. Двадцать миль по Кукурузному полю. Но он сделал значительную паузу и ухмыльнулся, покосившись на блоклад Людика. — Вижу, вы не спешите записывать. Тот нервно усмехнулся. — Жду от вас более интересных сведений, которые успокоили местных жителей. Это не без вас, знают. В городе почти все почему-то верят слухам о том, что как убийца, так и его жертва, приехали сюда бог весь откуда. — Да, конечно, у нас есть смутьяны и хулиганы, но убийц среди них нет, поверьте мне. Пендергаз взглянул на собеседника с нескрываемым любопытством. — А что, собственно, вы считаете хулиганством здесь, в Нетсенклике? Людик догадался, чтобы получить от этого человека полезную информацию, он должен дать ему что-нибудь взамен. Правда, рассказать ему было почти не о чем. Ну, как правило, это домашние ссоры, скандалы, уличные драки между подростками. Иногда встречаются пьяные бездельники и дебоширы, порой ловим торговцам наркотиками на дороге в столицу штата. В прошлом году, например, обнаружили заросли конопли на одном из окраинных полей, Людвиг умолк, и Пендергас дал понять, что это ему мало. Кроме того, продолжал Людвиг, некоторые дети нюхают всякую гадость. Иногда встречаются случаи передозировки. Это можно добавить в небрачную беременность. Это стало сущим бедствием. Пендергаз удивленно вскинул брови. В добрые старые времена эту проблему решали, заключая официальный брак. Если же до этого не доходило, то девушки уезжали куда-нибудь, чтобы родить там ребенка, а потом оформляли усыновление, вот и все. Вы же знаете, в таком маленьком городке все на виду, и молодые люди стараются не подставляться. Людвиг улыбнулся, вспомнив те давние времена, когда еще учился в школе вместе с своей будущей женой. По субботам они выезжали на машине за город, и там развлекались так, что окна запотевали. Сейчас эти времена казались такими древними, что и думать о них не хотелось. Он тряхнул головой, словно избавившись от наваждения. Вот, пожалуй, и все наши проблемы. Так было, во всяком случае, до последнего времени. Агент Фабер наклонился над столом и заговорил так тихо, что Людвиг едва слышал его. Жертва этого ужасного убийства, некая Шейла Свек из штата Оклахома, она вела криминальный образ жизни и вообще не отличалась добропорядочностью. Полиция нашла ее машину, припаркованную на Крузном поле недалеко от шоссе. Есть основания полагать, что она занималась нелегальными раскопками индейских захоронений в этом районе. Это поразило Людвига. «Благодарю вас», — прошептал он, и даже покраснел от радости. «Это же кое-что. Из этого можно сделать неплохой репортаж, агент ФБР оказал ему неоценимую услугу». «Но это еще не все», — продолжал Пендергаст. Среди прочих вещей рядом с телом нашли несколько старых стрел. Судя по всему, они принадлежат индейцам племени шагенов, и к тому же превосходно сохранились. Людвигу вдруг показалось, что Пендергаст пожирает его глазами. — Это чрезвычайно важная находка! — тихо пробормотал он. — Да! Их разговор был неожиданно прерван странным шумом на улице, сопровождаемым визгливым женским голосом. Людвиг посмотрел в окно и увидел, что шериф Хейзен тащит за руку девушку-подростка. Она отчаянно сопротивлялась, упиралась, визжала и размахивала руками, закованными в наручники. Он сразу же узнал её по накрашенным чёрным лаком ногтям, чёрной кожаной мини-юбке, бледноватому лицу, пирсингу и фиолетовым волосам. До них донеслась её последняя фраза курила раковые палочки, прежде чем шериф открыл дверь офиса, втолкнул туда девушку и плотно закрыл за собой дверь. Людвиг сокрушенно покачал головой. — Кто это? — спросил Пендергаст. — Кори Свенсон, одна из тех проблемных девочек, о которых я вам рассказывал. Она так шкодлива, что даже дети называют ее вандалкой. Шериф Хейзен давно уж охотится за ней, а сейчас, похоже, нашел достаточно оснований, чтобы надеть на коре наручники. Опять что-нибудь натворило. Пендергаз положил на стол крупную купюру и встал, поклонившись Майзе. На Надеюсь, мы еще увидимся с вами, мистер Людвиг. — Разумеется, — ответил тот. — Спасибо за помощь. Дверь из стороны закрылась, и Людвиг еще долго смотрел вслед этому странному человеку, который быстро... Зажигал по улице, пока не скрылся в наступающих сумерках. И все это время Людвиг размышлял над его словами. Эти новости совершенно изменили его планы относительно будущей статьи. Теперь это будет самый настоящий динамит. Маленькая сенсация, которая взбудоражит все население городка. Особенно все то, что касается индейских стрел. Поскольку это самое неприятное из тех, кто хотя бы отдаленно знаком с историями от Синкрика. Потягивая кофе, Людвиг набросал в блокноте план статьи, обдумал ее название и даже сформулировал отдельный абзац. Закончив с этим, он поднялся и медленно направился к выходу. В его возрасте нелегко переносить такую жару, но сейчас она уже начала спадать. Конечно, Людвиг уже никогда не станет знаменитым журналистом, слишком поздно. Но завтрашняя статья непременно сделает его известным и уважаемым человеком. Готов не спать всю ночь, чтобы завтра утром в полной мере насладиться произведенным впечатлением. Это будет чертовски интересная работа.